В конце концов, он налил себе шотландского виски с водой, сел в кресло и принялся читать накопившиеся газеты, чувствуя, как от выпивки затуманивается голод и смягчается нервное беспокойство, всегда терзавшее его в первое время по возвращении домой. — Можешь сегодня напиться, если захочешь, — сказал он себе, после того, как сдашь рапорт. Если будет такое холодище, народу во Флоридите соберется немного. Ха, а все-таки приятно будет опять там посидеть. Он колебался, где ему пообедать. Там или лучше в Пасифика. В Пасифика тоже будет холодно, но я надену свитер и пальто, подумал он, и там есть столик под стеной возле стойки, где не дует. «Жаль, ты не любишь ездить». «Сказал он коту. А то мы могли бы прокатиться в город». Бойс не любил ездить. Он каждый раз думал, что его собираются вести к ветеринару, а ветеринаров он до сих пор боялся. Вот козел, тот чувствовал бы себя в машине, как дома. И на катере он вел бы себя, как заправский моряк, если бы только не брызги. Надо бы пойти выпустить их всех». Жаль, я не мог привезти им какой-нибудь подарок. Вот съезжу в город, куплю им кошачьи мяты, и пусть козел и Вилли и Бой будут сегодня вечером от нее пьяны. Кажется, еще есть немного кошачьей мяты в буфете у кошек в комнате. Боюсь, только она совсем пересохла и потеряла силу. В тропиках она очень быстро теряет силу, а которая выращена в саду, той и вовсе никакой силы нет. Жаль у нас, не кошек, нет ничего столь же безвредного, как кошачья мята, и столь же сильно действующего. Почему не выдумали до сих пор такого снадобья, от которого можно было бы так же хорошо пьянеть? Кошки очень странно относятся к кошачьей мяти. бой Вилли, козёл брат одинокого, малыш, шкуркой генерал, все были настоящие наркоманы. Принцесса, так слуги прозвали Бэби, голубую персидскую кошечку. Никогда к ней даже не притрагивалась. То же самое и дядя волчик, серый персидский кот. У дяди волчика, который был столь же глуп, сколько красив, это могло происходить от тупости или косности, Он никогда не решался сразу попробовать что-нибудь непривычное и без конца подозрительно обнюхивал всякую новую еду, пока ее не съедали остальные кошки и ему ничего не оставалось. Но принцесса, бабушка всех этих котов, интеллигентная, деликатная, очень принципиальная, аристократичная и необыкновенно ласковая, не выносила даже запаха кошачьей мяты и бежала от нее, точно страшась гнусного порока. Принцесса была такая деликатная и аристократичная кошечка, дымчато-серая, с золотыми глазами и утонченными манерами, и держалась с таким достоинством, что в свои периоды течки она могла служить иллюстрацией, объяснением и, наконец, Обличением тех скандальных Историй, что случаются Иной раз в королевских фамилиях После того, как Томас Хадсон повидал Принцессу во время ее течки Не в первый трагический Раз, но когда она уже Была взрослой и красавицей И на его глазах вдруг сменило все свое Достоинство и уравновешенность На самую безудержную Распущенность Он понял что должен до смерти хоть раз изведать любовь какой-нибудь настоящей принцессы, столь же прелестной, как это. Она должна быть такой же степенной, деликатной и прекрасной, как принцесса, пока они еще только будут влюбляться друг в друга, а потом в постели такой же бесстыжий и разнузданный». Эта принцесса иногда снилась ему по ночам, и он понимал, что никакая действительность не может быть лучше его снов. Но он все-таки жаждал, чтобы они сбылись и стали правдой, и был совершенно уверен, что так оно и будет, если только есть на свете такая принцесса.